«Второе. Что ж, — заметил Алейн после довольно продолжительного молчания, — я, по крайней мере, рад тому, что никто не сбил меня с ног. Тут заговорил орендер «Мне нечего вам сказать. Могу разве отметить, что в нынешних обстоятельствах не имею возможности объясниться?» Тут он поднял голову. «Со своим сыном. А я...» произнес Ричард. «Не желаю это обсуждать. Они должны были сказать мне с самого начала. Но, в конце концов, вам же все рассказали, не так ли?» Уточнил Аллейн. «Ваша мать, не далее, как сегодня днем. Вернувшись из Пегаса, вы поднялись с ней наверх. Там она вам все и сообщила». «Почему?» — воскликнул Уаррендер. — Почему? Почему? Она очень рассердилась на меня. Пробормотал Ричард и взглянул на Алейна. Вы, очевидно, слышали или сами догадались. Она считала, что я затеял против нее заговор. — И? — Ну вот, собственно, и все. Так оно и было. Аллен ждал. Ричард нервно пригладил рукой волосы. «Ладно!» — выкрикнул он. «Хорошо! Я вам все расскажу!» «Полагаю, что просто должен? Верно?» Она винила меня в неблагодарности, называла предателем. В ответ на это я сказал, что уже расплатился с ней за все, и больше ничего не должен. Я бы никогда этого не сказал, если бы она не набросилась на Аннелиду. И тогда она подошла ко мне. Совсем близко. Мне даже страшно стало. Я видел, что у нее начался нервный тик, щека задергалась, подошла. И все твердило, что я обязан ей всем. Всем на свете что страшно оскорбил ее, нанес удар из-за спины. Я возразил, что она не имеет права контролировать мои отношения с кем бы то ни было вмешиваться в мои рабочие дела, а она ответила, что такое право у нее есть. И тут все и выложила. Все! И произошло это лишь потому, что она страшно разозлилась. Мы оба очень разозлились». Сказав мне это, она громко и истерически раскохоталась, словно в кульминационной сцене какого-то спектакля. Если она этого не сделала, я бы, возможно, ощутил сострадание, сожаление, что-то еще в этом роде, но сострадания не было. Я чувствовал себя обманутым, опустошенным. Меня тошнило от отвращения. И тогда я бросился вниз, выбежал на улицу и долго бродил по улицам в надежде успокоиться, найти хоть какое-то решение, но не нашел. Остался лишь омерзительный привкус. Ричард отошел, затем снова вернулся к алейну. Но я не убивал! — Свою! Тут он запнулся. — Свою! — Но испеченную! — Мать! — Так что не такой уж я и выродок! «Ради бога, Дики!» — воскликнул Орандер. «Просто ради интереса!» — сказал Ричард. «Кто были те двое людей по фамилии Дейкерс? Молодая супружеская пара, погибшая в автокатастрофе на Ривьере, мне всегда говорили, что они австралийцы!» «Это... это семейная фамилия. Моя мама в девичестве была Дейкерс». «Ясно!» — протянул Ричард. «Просто любопытно было! Очевидно, ты не горел желанием жениться на ней!» Тут он умолк, и ужас исказил его черты. «Прости!» «Прости меня!» — воскликнул он. «Прости меня, Морис! Сам не понимаю, зачем сказал! Просто вырвалась. «Ну, конечно! Мальчик мой дорогой!» «Конечно, я хотел жениться на ней, но она отказалась!» только начала свою карьеру в театре. Что я мог ей дать? Я прапорщик с весьма скудным содержанием и переездами из одного гарнизона в другой. Естественно, она вовсе не собиралась бросать свою карьеру и следовать за барабанным парнем. Ну, а Чарльз... О, он занимал совсем иное положение... Был богат, мог обеспечить ей стиль и уклад жизни, к которому она так стремилась. «Не надо! Не стоит говорить о ней!» «Так!» — пробормотал Орандер. «Бедный Чарльз!» — сказал Ричард, а потом вдруг добавил. «А он знал?» Орандер, отчаянно покраснел. «Нет!» К тому времени между нами все уже было кончено. А он верил в эту историю с Дейкерсами? «Думаю», — ответил после паузы Орандер, — «он верил каждому слову Мэри». «Бедный Чарльз!» — снова воскликнул Ричард и вернулся к Аллейну. «Наверное, ему говорить не стоит». Во всяком случае, не сейчас. Это его убьет. Да и потом. Какая в том нужда? Насколько понимаю, никакой, отозвался Алейн. А ты? спросил Ричард Уоррендера. О, ради Бога, дикий. Нет, конечно. Кто угодно скажет, только не ты. Снова повисла долгая пауза. «Помню», — заговорил вдруг Ричард, «как однажды она сказала мне, что это ты свел их вместе, что за двойственные роли приходилось играть вам обоим в этой комедии времен реставрации, причем весьма искусно написанной». Оба они словно забыли о присутствии алейна и впервые за все время посмотрели друг другу прямо в глаза. «Забавно», — заметил Ричард, — «но я частенько думал, уж не приходится ли мне отцом Чарльз? Считал, что за всем этим стоит какая-то добрачная тайна. Казалось, я даже вижу сходство между нами, фамильное, разумеется. Впрочем, вы ведь с Чарльзом похожи». «Верно?» «И еще должен сказать, я не очень-то верил в этих дейкерсов. Но почему мне никогда не приходило в голову, что именно она доводится мне матерью?» Она поступила очень умно. Блистательно отсекала саму возможность даже помыслить об этом. «Не знаю!» — воскликнул Орендер. «Что тебе и сказать, мальчик мой? Пожалуй, что ничего». «Ладно». Неважно. Ведь это ни на что не повлияет. Ни на твою работу, ни на возможную женитьбу. Но я до сих пор не знаю, как отнесется к этому Аннелида. Разве что... Тут он обернулся, вспомнив о присутствии Алейна. Разве что мистер Олейн арестует меня за убийство родной матери, и это всех устроит. «Я прав?» «На вашем месте, — заметил Аллейн, — я бы не стал на это слишком сильно рассчитывать. Ну, допустим, все же арестовал бы. Как бы вы тогда стали оправдываться? Смогли бы? Черт! Да откуда мне знать? И как вы будете доказывать, что я это сделал?» «Гораздо важнее выяснить, чего вы не делали». «Вы где обедали?» «Здесь?» «Нет, у гарика То был деловой ленч». «Примечание. Очевидно, заведение названо в честь Дэвида Гаррика, 1717-1779 годы, знаменитого лондонского актера, драматурга, директора театра Друри Лейн. Конец примечания». «Ну а после этого...» Пошел в свою квартиру, хотел поработать. Была приглашена машинистка. И до скольких вы работали? Закончил незадолго до шести. А потом ждал междугороднего звонка из Эдинбурга. Все время поглядывал на часы, потому что уже и так опаздывал. И обещал подойти сюда к шести, помочь с напитками. Ну и в конце концов... Пришлось перевести звонок на этот номер. Я прибежал с запозданием. Мэри уже спускалась вниз. Из Эдинбурга позвонили без 15,7, как только я вошел. «И где вы ответили на звонок?» «Здесь. В кабинете. Чарльз тоже был тут. Выглядел ужасно, и я о нем беспокоился. Говорить со мной желания не изъявлял. Нас то и дело разъединяли». Приходилось ждать. Она... она была крайне недовольна. Уже стали прибывать первые гости, когда я закончил разговор. И что вы делали потом? Потом прошел с Чарльзом в гостиную, и мы занялись напитками. Это вы подарили ей букетик пармских фиалок? Я? Нет. Она ненавидела фиалки. Но вы видели эти цветы у нее в комнате? Я не поднимался к ней в комнату. Я же сказал вам, был здесь, в кабинете. А когда вы в последний раз заходили в ее комнату? Сегодня утром. Вы заходили к ней между утренним визитом и тем моментом, когда вернулись из Пегаса, после чего и произошла эта скандальная сцена. Я же говорил вам. Да и как я мог? Я... Тут голос у него изменился. «Я все время был здесь с Аннелидой до тех пор, пока она не ушла, и я последовал за ней в Пегас». «Что ж», — заметил после паузы Олейн, «если всему этому есть доказательства, я не вижу причин, указывающих на обратное. Вы вне подозрений». Орендер издал короткое восклицание и быстро отвернулся, а Ричард глухо заметил. «Что-то я не понимаю». «Если наше прочтение фактов верное, то преступление фактически произошло за отрезок времени между шестью вечера, когда миссис Темплтон опрыскал духами полковнику Орендер и временем, зафиксированным фотографом из газеты. А было это без двадцати когда она вошла в свою комнату вместе с вами», Из этой комнаты она больше не выходила и скончалась через несколько минут после вашего ухода. Ричард поморщился, услышав последнюю фразу, но, похоже, не обратил особого внимания на предшествующую ей часть высказывания. Впервые за все время он пристально смотрел на своего отца, который повернулся к ним спиной. Полковник Уорендер «Почему вы решили зайти в Пегас?» — спросил Аллейн. Не оборачиваясь, тот ответил. «Разве это имеет значение? Хотел прояснить обстановку с девушкой, но вы с ней так и не увиделись?» «Нет!» — Морис, одернул полковника Ричард. Полковник Уоррендер повернулся к нему. «Предлагаю не распространяться на эту тему», — сказал Ричард. — Наверное, не слишком красиво с моей стороны. — Но иначе не получится. Нам во многом предстоит разобраться, о многом поговорить, верно? Знаю, это будет нелегко для нас обоих. Никогда не знаешь, как поведет себя тот или иной человек в подобной ситуации, но со временем все утрясется. — Ты только должен дать мне на это время. — Хорошо. — Не слишком уверенно произнес Уоррендер, и сделал еле заметное движение, точно собирался протянуть Ричарду руку, но перехватил взгляд Алейна и убрал ее. Полагаю, я должен вернуться к своей работе, сообщил Алейн. Дам знать, если вы нам понадобитесь. И с этими словами он вышел, оставив мужчин в растерянности. В холле его поджидал Фокс. «Знатная сцена там разыгралась», — заметила Аллейн. «Сын встречается с отцом. Оба страшно смущены. Во Франции такие истории утрясают проще». «Ну а у тебя какие новости?» «Пришел доложить вам, сэр». «Мистеру Темплтону опять стало хуже. Им занялся доктор Харкнесс» пока его уложили в гостиной на диван. Но доктор считает, что как только больному полегчает, его надо перевести в спальню и уложить в постель. Однако лично я думаю, пусть пока остается в гостиной. И еще нужно призвать этих двух, Флоренс и миссис Пламтри, чтобы все там обустроили. Доктор им поможет». «Да, правильно». «Черт побери! Ничего себе вечеринка! Ладно, им придется отбиваться от этого в конец запутавшегося драматурга и его новоиспеченного папаши, так что придется изолировать от них эту парочку. Так где же разместить гостей? Наверное, в будуаре покойной мамочки? Или же пусть присоединяются к этому юмористическому шоу за большим столом? Не знаю». «Никто ничего мне не говорит. Что у тебя еще?» «Похоже, ни один из них ничего не знает о пармских фиалках. Все в голос твердят, что миссис Темплтон терпеть их не могла. Разрази меня гром! Тогда кто, черт побери, поставил ей их на туалетный столик? Отвергнутый поклонник в порыве страсти и отчаяния?» «И вообще, какого дьявола мы зациклились на этом букетике пармских фиалок? Точно они нарисованы на ободках наших тарелок!» «Ну, прямо как Шехерезада», — подумал Фокс, однако промолчал. «Простите, сэр, но вы вроде бы упомянули фиалки». Это был изнуренный хлопотами Грейсфилд. Он вошел в холл с другой стороны». — Вы не ослышались, — мягко ответил Ален. Всегда рад помочь, сэр. Этот букетик фиалок доставили сразу перед началом приема. Я сам впустил этого джентльмена, сэр, и он вручил их мадам на лестнице на первой площадке. — Надеюсь, вы запомнили его имя, Грейсфилд? — Разумеется, сэр. Это был пожилой джентльмен из книжного магазина, и имя его — Октавиус Брауни.